Голова третья. Денис. Слушай, я больше не хочу об этом разговаривать. Равнодушно бросает мне моя жена. Я ухожу. Что значит ухожу? По магазинам? Потираю и Сегодня был тяжелый день. Один важный контракт, к которому мы готовились полгода, сорвался из-за происков конкурентов. Вообще у меня были планы прийти домой и завалиться спать, пропустив пару стаканов виски. Но теперь понимаю, что этому не суждено сбыться. «Нет, Денис», – фыркает Ольга, – «ты хоть когда-то будешь воспринимать меня всерьез?» «Ой! Только не начинай драму! Куда ты уходишь? В клуб? К подругам?» Задыхаю я. Я никогда не держал свою благоверную дому. Чем сильно гордился? По сравнению с другими моими знакомыми бизнесменами, которые запирали своих жен в золотых клетках и без охраны никуда не выпускали, я старался дать свободу Ольге. Может, это было продиктовано тем, что у нас до сих пор не было детей? Я считала, что несправедливо так поступать с ней. «Каким подругом, Денис? Я ухожу от тебя!» — скрикивает Ольга, а я поднимаю взгляд. Только сейчас замечаю два чемодана, которые девушка держит, нервно подергивая пальцами. И выражение лица Ольги не шутит. «Не понял?» — подскакиваю я. «С чего ты это решила на ночь глядя? Что за муха тебя укусила?» «Это не муха, Денис. Все серьезно. Я давно решила». Я ухожу на ночь, потому что хотела тебя дождаться с работы. Посчитала, что некрасиво это сообщать о таком в записке. Но почему? Я совершенно ничего не понимаю. В голове гудит после трудного дня, и я понимаю, что не хочу разбираться сейчас ни в чем. Хотя зачем-то спрашиваю все это. Почему? взвизгивает Ольга, вызывая очередной прострел боли в моей башке. Да ты женат, не на мне! Ты женат на своей работе! Сколько раз я тебе говорила, что хочу детей! «Ну так я разделяю твое желание. Я же даже сходил, проверился». «Но не захотел лечиться. Мы выяснили, что причина в тебе. И ты даже не захотел пробовать», — кричит Ольга. «Потому что все бесполезно». Выдыхаю я. «Но ты даже не пытался. Ты не захотел ради меня поступиться даже такой мелочью. Я ухожу, Денис. На этом точка. Адвоката по бракоразводным делам я пришлю на этой неделе. А сейчас прощай». Девушка уходит, хлопнув входной дверью, а я сажусь на пуфик и закрываю лицо руками. Проклятие, как я встал. Чёртова тень, чёртова работа, жена, чертово бесплодие. Я не хотел говорить Ольге, но я пробовал. Сразу после оглашения диагноза я записался к лучшему врачу в городе и пошел на прием. Он подтвердил диагноз и сказал, что мне поможет только чудо. Но все же я настоял на своем, и мы начали лечение. Мне предлагали все новые и новые препараты, но ни один не сдвинул прогресс ни на миллиметр. Деньги, время, связи. Ничего не помогало бороться с моим недугом. Ольге я ничего не сказал. Может, было неловко, а может, не хотел лишний раз обнадеживать. Но, черт возьми, я делал все. Проходил болезненные и унизительные процедуры. Пичкал себя гормонами и другими препаратами, за которых был либо сонлив, либо чересчур раздражителен. С меня, в конце концов, выкачали у ему денег. Разве этого мало? Норги, видимо, мало. Встаю и хватаю вазу со столика, запустив ее прямо в стену. Осколки летят по сторонам, но мне этого мало. Хочется разбить здесь все. Неблагодарны. Я же старался. Я сам безумно хотел детей. Но кто признается в такой слабости? Черт. Теперь я остался и без жены, и без семьи. И что же я не так сделал в своей жизни? Учился всегда лучше всех, помогал другим, устроился работать и позже открыл свою фирму. Никогда никого не подводил, не кидал, не обманывал. Даже сейчас на безвозмездной основе работы преподавателем в ВУЗе. Да где я в своей жизни так нагрешил? Хватаю еще одну вазу, теперь уже напольную, и с размаху бью ее об мраморный пол. Звон стоит такой громкий, что закладывает в ушах. Но я и хочу этого. Вижу, как по руке течет кровь, но абсолютно ничего не чувствую. Меня предали кто? Самый дорогой человек – жена та, которая когда-то отчаянно нуждалась в помощи, та, которой я в свое время практически спас жизнь, просто растоптала под каблуками мое сердце и ушла. Поднимаюсь в комнату и бью все, что попадается на пути. Резко дергаю на себя дверку бара и достаю оттуда бутылку виски. Все. Сегодня достаточно нервов. Нужно забыться, как страшный сон выкинуть из головы все, что произошло. Вливаю стаканы, не вморщиваясь, выливая огненную жидкость в горло. Второй стакан не заставляет себя долго ждать. Лишь приговорив почти всю бутылку, я откидываюсь на кресло и там же засыпаю, не видя, к счастью, ни одного сна. Утро приходит поздно. Судя по солнцу, которое уже скатилось с горизонта, я проспал до самого вечера. Ну и черт с ним. Стою, разминаю шею, шагаю к кровати. Хочу снова вырубиться, но отвлекаюсь на звон телефона. «Чего тебе?» Отвечаю я, увидев, что звонит Артур, мой ассистент на кафедре. «Теннис, ты где?» Тебя студенту заждались, у тебя лекция, ничего не случилось?» С волнением в голосе спрашивает он, ругаясь мысленно, давая себе пинок за несобранность. «Я забыл!» Отвечаю я. «Как? Ты забыл?» «Денис, с тобой все в порядке?» «Да ты в жизни ничего не забываешь!» Восклицает друг. «Ну а теперь вот забыл. Все, оставь меня в покое». «Денис, но...» Артур все еще что-то говорит, но я уже разъединяю звонок. Нет желания ни с кем разговаривать. Ничего делать вообще. Даже жить. Отключаю телефон и снова засыпаю. Неделю я просто пью. Сплю и шатаюсь по пустому дому, как привидение. Размышляю о жизни. Подолго смотрю в окно, ожидая, что вот-вот зайдет Ольга. Но никто не приходит. Вернее, приходит. Но все не те. В очередное пасмурное утро я слышу звонок в дверь. Но не тороплюсь открывать, все так же рассматривая розовое небо. «Денис, открывай! Я знаю, ты дома!» Слышу голос Артема, моего помощника из фирмы. «Ох, какого черта его принесло!» Сейчас начнется промывка мозгов. Артем, тот еще зануда. Я молчу, надеюсь, что он сейчас уйдет, но упорству мужчины можно позавидовать. Открывай давай! Фирма без тебя стоит! Ты хоть понимаешь, сколько мы прибыли теряем, пока ты тут прохлаждаешься? Я вздыхаю, медленно поднимаю с кресла. Помощник все кричит и кричит до тех пор, пока я не распахиваю дверь. Хватит кричать! Всех соседей распугаешь! Бручу, я недовольна. Да какие в этом лесу соседи! Кривится мужчина, оглядывая территорию вокруг моего дома. Да, я выбрал себе коттедж подальше от людских глаз. Люблю уединение. Ладно, чё хотел? Или ты пришел позрить меня? Денис, да перестань ты вести себя как ребенок, очинись! Фирма без тебя не справляется. Все Светует мужчина, а я хмыкаю. Ну так, а ты мне на что? Или я тебе зря плачу такие деньги? Тучаю я и хочу закрыть дверь. Но Артем вставляет плечо, отпихивая меня. Так пошли! По деловому заявляет он. «Куда это?» Возмущаюсь я. «И вообще, немного ли ты на себя берешь в моем-то доме?» Он идет на кухню, а я шагаю следом. Мужчина по-хозяйски достает из шкафа бутылку виски и ставит передо мной. «Давай, угости друга поговорим!» «Угостить?» «Это всегда пожалуйста. Но поговорить уже дома с женой. Вот про это и поговорим, про жену!» Прямо заявляет Артем. «О, Бойки, не начинай!» Закатываю глаза и плюхаю из своего кресла. Мужчина, не торопясь, достает стаканы и выставляет на журнальный столик. Тогда помолчи. Уже через полчаса я и сам не заметил, как начал рассказывать ему все, что произошло. Вот так взяла и ушла? И никаких предпосылок ранее не было? Да нет же, говорю, все как обычно. Тогда она просто стерва. Заплетающимся языком отвечает друг. Ладно, я понял твою проблему и, кажется, знаю одно решение. Взять малыша из детского дома? Иронично тяну я. Нет, знаю, кто тебе может помочь. — заявляет Артем и Кая. — Ну и кто же? Дед Мороз! — Не ярничай! — перебивает друг. Илья совершенно не буду с тобой делиться таким? — Я усмехаюсь, но не могу препятствовать огню надежды, загорающимся внутри. — Помнишь мою сестру Вику? — Ну да, вроде помню, — киваю я. — Так вот, они с мужем долго не могли иметь детей. — Вроде бы здоровье, все хорошо. — Ближе к сути, — нетерпеливо отвечаю я. — Они нашли врача? — Да послушай же ты! — закатывает глаза Артем. Он наклоняется ко мне и начинает говорить тише, будто нас могут подслушать. Так вот, они нашли контакты одной женщины. Бабки, знахарки. Точно не скажу, но съездив к ней один раз, Вика забеременела уже через месяц. Чего-чего, бабки? Артём, ну ты совершенно меня за идиота принимаешь. Усмехаюсь я. Ну и зря ты так. Недовольно бурчит мужчина, откидываясь на спинку кресла. Вике помогло. А она, знаешь ли, тоже обягала всех врачей Москвы и ближнего зарубежья. Иронда какая какая-то. Чем какая-то бабка может помочь?» «Да еще и лучше врачей!» «Возмущаюсь я. Ты мне еще на битву экстрасенсов предложил сходить, шутник?» «Ну, как хочешь. Мое дело предложить!» «Мое отказаться. Давай, наливай, что ли». Мы с Артемом просидели до самой ночи. А потом, вызвав ему такси, я пошел спать. Хватит с меня бабок, разговоров, врачей. Устал я от всего этого. Как только голова моя коснулась подушки, я тут же уснул. То ли разговором, то ли навеянными мыслями. Но мне приснился довольно странный сон. В нем я был в лесу и услышал смех девушки. Саму лесной нимфу я не видел, но точно знал, что должен найти. Того прекрасного смеха я не слышал никогда в жизни. Утром я встал с полной уверенностью, что нужно найти ту самую бабку. В конце концов, хуже уж точно не будет. Может быть. Может быть, Ольга все же вернется, когда одумается. А я уже смогу вылечиться. Скучал ли я по своей жене? Думаю, да. Я очень привык к ее постоянному присутствию. И хоть невероятной страсти между нами не было, но я знал, что она во мне нуждается. Значит, не мог ее оставить. Позже пришла симпатия, за ней любовь. Так что я твердо был намерен все вернуть. И поэтому, когда ко мне постучал ее юрист, я отправил его к черту. Да, пусть еще попробует меня найти. Приведя себя в порядок, я выезжаю на работу и тут же еще Артема. Тот уже в своем кабинете, упорно занимается работой. «Привет!» бросаю я ему, заносясь в кабинет. «Ничего себе! А ты бодрячком!» Думал, после вчерашнего не доползёшь на работу. «Какие люди! Знаешь, взаимно!» Смехается помощник. «Ладно, обменялись любезностями, хватит. Я по делу!» Говорю я, опираясь на стол. «Говори! Я весь внимание. внимании. Артём поднимает на меня задачный взгляд. «Пришли мне адрес той самой бабки!» «О! Всё же я решил поехать!» «Да, посмотрим, что из этого выйдет!» «Ну, это правильно!» Кивает мужчина. Сейчас позвоню сестре и сразу к тебе. Договорились.